Глава вторая. Медитации на любящей доброте. Это любящее доброта. Метта — это природа Вселенной и истинная природа каждого из нас. Чтобы очистить поле сознания от толчности, не навести изоблуждения и позволить проявиться своей фундаментальной природе, мы просто должны открыться. и не препятствовать потоку благих пожеланий. Будда предложил нам несколько инструментов, которые можно использовать с этой целью. Однако молитвы метты — это не волшебные заклинания, они не сработают сами по себе. Если вы практикуете по-настоящему, вовлекаясь в каждое утверждение, И вкладывая в него свою энергию, оно будет иметь трансформирующую силу. Обычно, когда мы направляем другим свои мысли любящей доброты, со страданием, со радованием и равнодушием, наши собственные сердца и умы естественно и без усилий наполняются этими качествами. Кроме того, когда эти чувства укореняются в нашем уме, наши гневные и алчные мысли, естественно, исчезают. Надеюсь, вы опробуете практики, которые я описываю ниже. Надеюсь также, что опробовав их, вы сами убедитесь в их силе. В течение нескольких последних лет ученые Стэнфордского университета, университета Висконсина и многих других институтов изучали эффекты медитации метты. Одно из этих исследований показало, что практика медитации любящей доброты усиливает чувство любви, радости, удовлетворения. благодарности, надежды, интереса, увлеченности и благоговения. Эти позитивные эмоции в свою очередь усиливают широкий спектр доступных нам ресурсов, таких как внимательность, ощущение предназначения и социальную поддержку, а также делают нас менее подверженным болезням, в результате чего мы ощущаем большую удовлетворенность и реже испытываем депрессию. Медитация на любящей доброте также усиливает способность к межличностному общения и положительные эмоции, которые мы при этом испытываем, увеличивая нашу склонность оказывать помощь. устанавливать связи с другими, сопереживать и отвечать с эмпатией на боль других, а также уменьшая предвзятость. Другие исследования показали, что медитация на любящей доброте уменьшает боль при мигрении и боли в пояснице, облегчает депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство и даже эмоции. шизофренические расстройства. Регулярная практика любящей доброты активизирует и укрепляет области мозга, отвечающие за эмпатию и эмоциональный интеллект, и даже увеличивает объем серого вещества. Одно из исследований показало, что всего за десять минут медитации достигается состояние расслабления и восстановления, и увеличивается количество антивозрастных маркеров. Некоторые исследования показывают, что любящее доброта уменьшает склонность к самокритике и усиливается страдание к самому себе. Однако Будда открыл все это. Больше двух с половиной тысяч лет назад. Будда учил, что в начале практики нам следует направлять любящую доброту на самих себя. Затем мы делаем то же самое для своих самых близких людей, постепенно расширяя круг своих друзей и И в конце концов направляя мед туда же тем, кто нам активно неприятен, и в заключении всем живым существам. Вы можете выполнять эту практику в любое время. Я рекомендую выполнять ее сразу же после пробуждения и перед сном. Благодаря практике медты. Ваша жизнь станет более размеренной, ваш сон улучшится, и вы будете просыпаться полной энергией. С развитием любящие доброты ваши мысли, слова и дела наполнятся большим смыслом, станут более правдивыми, приятными и полезными для вас самих и других. Направление медты внутрь. Мы начинаем практику с развития любви к самим себе. Когда вы любите себя, вы легко и естественно распространяете любовь на других. Тот, кто по-настоящему любит себя, не причинит вреда другим. Тот, кто любит себя, настроен на энергию любящей доброты и понимает, как прекрасно было бы, если бы все сердца в мире разделяли это чувство. Тот, кто не любит себя, не может по-настоящему любить другого. В тексте Касала Самьюта Будда говорит. Обойдя в своем уме все стороны света, не найдешь никого дороже для себя, чем ты сам. Так любой человек больше всего дорожит собой, поэтому тот, кто любит себя, не причинит вреда другим. Так что в первую очередь предложите медту самим себе. Будда называл алчность ненависть. и заблуждение тремя ядами. Эти сложные состояния ума способны овладевать нами. В наставлениях, дарованных мастеру серебряных дел Чунди, Чунда Каммара Путта Сутта, Будда советует практиковать не алчность, не ненависть и не Заблуждение. Эти практики подразумевают, что мы не только отказываемся от поведения, которое причиняет вред нам самим и другим, но и придерживаемся поведения, приносящего пользу нам самим и другим. Они подразумевают активную щедрость и целенаправленную доброту, а также развитие мудрости. На время задумайтесь о том, каково это практиковать не алчность и не ненависть, и как в отсутствии этих чувств в нашем сердце появляется пространство для любящей доброты. Мы можем начать понимать, почему Будда рекомендовал эти практики, если обратим внимание на свои ощущения во время их выполнения. Например, вы можете обнаружить, что, говоря с кем-то сметтой, вы ощущаете себя очень счастливыми. Позже, вспоминая, как другой человек улыбался и сиял во время этого дружеского разговора, вы снова ощущаете счастье. Даже когда вы планируете что-то сметтой, Вы ощущаете позитивные чувства. Метта помогает вашему уму генерировать нескончаемую энергию. И поэтому вы не устаете так, как обычно. Доброе отношение к другим перестает быть нудной необходимостью, если в нем присутствует метта. Наши сердечные теплота и радушия поднимают дух окружающих, И позволяют им расслабиться. Увидев, как все работают сообща в духе дружелюбия, вы ощутите огромную радость. Находясь под влиянием молчаности и гнева, вы никогда не ощутите ничего подобного. Практикуйте методу анонимно, не ожидая никакой награды. Когда к вам закрадывается желание признания, ум метты прогоняет его. Если к вам пытается стайком проникнуть гордыня, ум метты закрывает перед ней дверь. Слушайте свое сердце, будьте честными. Обращайте внимание на то, как вы чувствуете себя, когда кто-то говорит с вами с любящей добротой. Нет такого успокаивающего или утешающего чувства, которое могло бы заменить медто. Медто должна происходить из глубинной мудрости и понимания. Если вы прежде не занимались медитацией, вам может быть удобнее практиковать медитацию медто, сидя в тихом комфортном месте. В начале каждой сессии медитации повторяйте про себя следующие строки, направляя их внутрь или наружу. Пусть обрету я благополучие, счастье и спокойствие. Пусть не коснется меня никакой вред. Пусть не столкнусь я ни с какими трудностями. Пусть не будет у меня проблем. Пусть мне всегда сопутствует успех. Пусть мне достанет терпения, смелости, понимания и решительности, чтобы встретить и преодолеть все неизбежные жизненные трудности, проблемы и неудачи. по-настоящему прочувствуйте это намерение, затем произнесите следующие строки: пусть мой ум наполнится мыслями любящей доброты, со страдания, со радованием и равнодушием. Пусть буду я щедрым, пусть буду я добрым.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 С этими намерениями произнесите следующие слова. Пусть все, что я вижу, слышу, обоняю, ощущаю на вкус, осязаю и думаю, помогает мне развивать любящую доброту, сострадание, сорадование, равностность, щедрость и мягкость.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 своим близким. Пробудив в себе мету, мы готовы направлять ее тем, кого любим. Это могут быть наши родители, учителя, покровители, родственники, супруги, дети и друзья. Разумеется, не обязательно повторять приведенные ниже пожелания слово в слово, но я привожу их здесь для того, чтобы вы могли почувствовать их намерение и силу. Пусть обретут мои родители благополучие, счастье и спокойствие. Пусть не коснется их никакой вред. Пусть не столкнутся они ни с какими трудностями. Пусть не будет у них проблемы. Пусть им всегда сопутствует успех. Пусть им достанет терпение, смелости, понимания и решительности, чтобы встретить и преодолеть все неизбежные жизненные трудности, проблемы и неудачи. Пусть умы моих родителей наполнятся мыслями любящей доброты и,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 Пусть будут они свободны от страха, тревоги, волнения и беспокойности. Куда бы они ни отправились, пусть встретят они всех людей со спокойствием, счастьем и дружелюбием. Пусть будут они защищены со всех сторон от алчности, гнева, отвращения и дружбы.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 благополучия, счастья и спокойствия. Пусть не коснется их никакой вред. Пусть не столкнутся они ни с какими трудностями. Пусть не будет у них проблем. Пусть им всегда сопутствует успех. Пусть им достанет терпение, смелость и умение. понимания и решительности, чтобы встретить и преодолеть все неизбежные жизненные трудности, проблемы и неудачи. Пусть умы моих родственников наполнятся мыслями любящей доброты, со страдания, со радованием и равнодушием.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 Счастием и дружелюбием. Пусть будут они защищены со всех сторон от алчности, гнева, отвращения, ненависти, зависти и страха. Пусть обретут мои друзья благополучие, счастье и спокойствие.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 из страха. Посылаем лучи метты безразличным нам людям. Мы не испытываем никаких сильных чувств, подавляющему большинству существ. Послав метту своим близким, мы готовы направить свою любящую доброту тем людям. чувства, к которым можно описать как нейтральные, и о которых мы обычно не думаем вообще. При этом мы можем повторять такие строки: пусть обретут все люди, к которым я испытываю нейтральные чувства, благополучие, счастье и спокойствие. Пусть не коснется их никакой вред.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 Пусть будут они защищены со всех сторон от алчности, гнева, отвращения, ненависти, зависти и страха. Посылаем лучи медь ты людям, с которыми у нас сложные отношения. Четвертая категория людей, которым мы направляем свою любовь. Это наши враги, те, с кем у нас конфликт, или к кому мы испытываем недоброжелательность. Зачем посылать любящую доброту врагам? Причина проста. Если ваши враги обретут благополучие, счастье и спокойствие, они больше не будут. Причина проста. Вашими врагами. Если они освободятся от проблем, боли, страданий, болезней, неврозов, паранойи, страха, напряжения и тревоги, они не станут причинять вам вреда. Направление любящей доброты врагам имеет практическую цель. Если вы сможете помочь им Решить их проблемы просто, посылая им любовь, ваша жизнь, как и их жизнь, будет спокойной и счастливой. На каждом этапе практики развивайте любящую доброту для очищения своего ума. Делая это, вы становитесь дружелюбными. непредвзятыми освобождайтесь от предубеждений, дискриминации и ненависти. Такое благородное поведение позволяет вам помогать другим, облегчая их боль и страдания. Сострадательные люди способны помогать другим. Те, кому недостает любящего дружелюбия На это не способны. В понятие любящего поведения входят мысли, речь и действия. Поэтому нам приятнее развивать благородную мысль, пусть будут счастливы все существа, чем думать: я его презираю. Благородная мысль способна породить благородное поведение.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 И страха. Посылаем любовь всем существам. Закройте глаза и представьте всю вселенную, Землю, звезды, все, что вы когда-либо переживали или думали, всех существ, которых вы встречали и всех, которых не встречали. спокойно дышите и позвольте любящей доброте проявиться у вас, ощутив ее, пошлите эту любящую энергию всем существам во Вселенной. Цель изучения метты в шести направлениях на север, юг, восток, запад, вверх и вниз позволить своему уму испытать чистую и теплую любящую доброту. Представляя определенных людей, мы вовлекаемся в эмоциональные реакции. Если кто-то нам нравится, наш ум может породить привязанность. Мысль о том, что мы можем потерять того, к кому привязаны, заставляет нас сжаться. Может возникнуть страх и тогда наше сердце закроется. Когда мы представляем тех, кто нам не нравится, у нас может возникнуть обида, также вызывающая сжатие. Излучение любящей доброты во всех направлениях, сияние любящей доброты для всех существ может стать очистительным опытом.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 Побудьте с чувством любящей доброты. Исследуйте физические и ментальные ощущения, связанные с повторением пожеланий медта. Затем отбросьте слова и будьте с чувством. Излучайте чистое чувство любящей доброты на всю вселенную. Эта практика не ограничивается конкретным регионом, деревней или страной. Мы посылаем медту всему миру. Практика медты не знает границ. Говоря, да благословит Бог мою семью, мою деревню, мой народ, мы ограничиваем свою практику медты. Обычно нас не заботит, что происходит с другими семьями, деревнями или странами. Это племенной инстинкт. Части нашего примитивного мозга, возводящие границы внутри нас. Армии без колебаний вторгаются на чужие территории. Однако с точки зрения практики медты все мы одна большая семья живых существ. Мы все равны. Мы все испытываем страдания. Мы все испытываем радость. Помните, что вся Вселенная – это ваш ум. Семья, деревня и страна – концепции вашего ума. Когда ум наполнен меттой, все концепции исчезают. Остается лишь чувство метты. Практика метты безгранична и всеохватна, подобно самой Вселенной. Невозможно сказать, у меня есть немного медты для крохотных созданий и много медты для слонов и китов. У меня есть второсортная медта для врагов и высококачественная медта для друзей и родственников. Любовь не знает подобных различий. Для медты все качества и количество равны. Метта способна наполнить все вокруг, вверху и внизу. Позвольте всем самым крошечным уголкам пространства наполниться меттой. Так что не останется места, на которое бы не распространялось это возвышенное ощущение спокойствия. Когда вы практикуете, нет ничего, что отделяло бы вас от самых отдаленных мест Вселенной. И ничего, что отделяло бы вас от других существ. Медта наполняет весь космос и распространяется всюду без всяких исключений. Пусть любящая доброта проникнет в ваше собственное сердце и сердца всех существ.